Нравственность, определение, крепкий и моральный дух, благотворное влияние на окружающих, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, целомудрие, непорочность, незапятнанная репутация, добродетельность. Возможные причины персонаж был огражден от мирской жизни желание сохранить невинность или чистоту души природная наивность персонаж не подвержен влиянию того что негативно сказывается на окружающих религиозное воспитание связанное поведение персонаж скромно одевается беззаботный настрой Персонаж воздерживается от того, что кажется ему неправильным. Выпивка, сквернословие и так далее. Персонажа ограждали от безнравственных занятий или он наивен в их отношении. Персонаж хранит себя до брака. Мудрые решения. Сильная воля и способность противостоять искушениям. Персонаж обращает внимание на важное нивелируя отвлекающие факторы. Персонаж не понимает порочных или непослушных людей. Дружелюбие, доброта и лёгкость на подъём. Персонаж чувствует, что принимает благочестивые решения. Персонаж ценит свою невинность и чистоту. Моногамия. Персонаж принимает людей такими, какие они есть, не осуждает. Ориентированность на семью. Персонаж неосознанно влияет на сверстников, своим примером, чтобы те сделали правильный выбор. Персонаж открыто призывает друзей поступать правильно. Хорошие манеры, улыбка и смех, оптимизм. Персонаж видит хорошее в людях, желание помочь другим людям. Высокие стандарты и особые ожидания от возлюбленного или возлюбленной. Персонаж поддерживает традиционное разделение социальных ролей и полагает, что мужчина обязан защищать женщину. Выбор высшего призвания, требующего пожизненного служения и непорочности, например, монашества. Желание передать свои нравственные убеждения окружающим. Персонаж дает советы тем, кто сбился с пути. Персонаж смотрит на вещи просто, не усложняет. Проявление уважения к тем, кто наделен властью. Следование правилам. Ответственность. Доверие к окружающим. Персонаж ведет себя этично. Демонстрация самоконтроля и отсутствие излишеств. Персонаж принимает решения с учетом перспективы, не забывает о последствиях. Склонность к подчинению. Персонаж выбирает нравственную жизнь из желания угодить. Связанные мысли. А это удачное решение? А что люди подумают? Если Ванда на это пойдет, ей же будет хуже. Надо ее остановить. Друзья Нэнси ступили на скользкую дорожку. Не хочу, чтобы она с ними связывалась. Связанные эмоции. Уверенность в себе. Любопытство, счастье, индифферентность, любовь, удовлетворение, самодовольство, неуверенность, беспокойство. Положительные аспекты. Нравственные персонажи не импульсивны, они тщательно обдумывают решения и стараются всегда поступать правильно. Их действия часто положительно влияют на окружающих, побуждая к верным решениям. Поскольку выбор нравственных персонажей основан на этике, они, как правило, обладают и другими достойными восхищения качествами, добротой, щедростью, честностью и уважительностью. Отрицательные аспекты. Родители, учителя и прочие авторитетные фигуры высоко ценят нравственность как прекрасное качество. Однако сверстники таких персонажей могут вести себя не столь доброжелательно. Кто-то может испытывать страх перед праведными персонажами, считая их лицемерными или неискренними. Циников это подталкивает к попыткам доказать, что эти герои не настолько добродетельны, как всем кажется. Подобное пристальное внимание вынуждает нравственного персонажа всегда делать правильный выбор и никогда не сбиваться с пути. Все это может привести к появлению скрытых пороков и ощущению стыда в моменты, когда персонажи не чувствуют, что могут открыться и быть самими собой на публике. Пример из поп-культуры. В самый разгар Великой депрессии Америка нашла утешение в поющей и танцующей кудряшке шерли Темпл. Фильмы, в которых она играла нравственных и ангелоподобных персонажей, были созданы для того, чтобы вселять надежду и оптимизм в людей, живущих в темные времена. И Ширли быстро стала любимицей всей Америки. Дополнительные примеры из сериалов. Джон Бой Уолтон. Уолтоны. Семья Кливер. Предоставьте это Биверу. Мистер Роджерс. Соседство мистера Роджерса. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Наличие зависимостей, изворотливость, греховность, импульсивность, болезненная впечатлительность, распутность, настырность, бунтарский дух, подлость, раскованность. Сложности для нравственного персонажа. Жизнь в обществе, где продиктованные нравственностью решения, скорее порицаются, чем приветствуются. Соблазн совершить безнравственный поступок. Персонаж путается в том, что нравственно, а что нет. Персонаж плохо влияет на сверстников, несмотря на нравственное поведение. Окружающие стремятся любой ценой испортить репутацию персонажа.